странствие по пустым комнатам и коридорам показалось мне довольно утомительным и безрадостным. Я не очень-то привык к имед делу со скорбящей пастасио милефара. Честно говоря, его настроение беспокоило меня гораздо больше, чем вся эта кошмарная история с игрушками. Моё дурацкое второе сердце то и дело вздрагивало от его боли. Чёрт, сейчас я предпочёл бы, чтобы этот парень оказался именно такой восхитительный, бесчувственный, безупречно функционирующий в любой ситуации скотиной, за которую его можно принять при первом знакомстве. При втором, третьем, четвёртом и 3825-ом, впрочем, тоже вполне возможно. Минут через 40 мои нервы были на пределе. Ну и куда же они подевались? мрачно спросил Мелифара, когда мы вернулись на первый этаж. Может быть, у тебя здесь имеется какая-нибудь тайная дверь? Если таковая и имеется, я о ней ничего не знаю. Да нет, откуда бы ей тут взяться? Это же бывшая университетская библиотека, а не какой-нибудь замок Рулк. Я мучительно пытался сообразить, Может быть, мы всё-таки что-то упустили в своих суматошных поисках. Думаю, в этом мире нет второго идиота, который так же плохо ориентируется в собственном доме, как я. Но мы обыскали не весь дом, это точно. Например, мы не были в помещении, куда мои подданные сложили свои подарки. Я бы наверняка заметил эти тюки. Что творится с моей головой? Конечно, здесь же должны быть какие-нибудь кладовые, кивнул Мелифара. Скорее всего, где-то рядом с уборной и бассейном, а мы ещё так и не спускались вниз. Ничего удивительного. Я понятия не имею, где находятся эти самые подвальные помещения, признался я. "Ну ты даёшь", усмехнулся Мелифара. "Хочешь сказать, ты ни разу не был в собственной уборной? Мы цари подобными глупостями не занимаемся", огрызнулся я. "Могу себе представить, чем вы в таком случае занимаетесь. Ничего, зато я там был и не раз, так что могу тебя проводить. Уж не побрезгуйте, ваше величество". Спустившись в подвальное помещение, мы на всякий случай заглянули в туалет, а потом в ванную. Я с ужасом обнаружил, что в моей ванной комнате было ровно две дюжины бассейнов для омовения. Такое изобилие и самому сэр Уолнли Локли не снилось. У этого обстоятельного парня, которого я до сих пор считал самым отчаянным любителем водных процедур, их всего 18. А ведь считается, что я здесь живу, вздохнул я. Подумать только. Макс, я уже нашёл ту твою грешную кладовку. И не только кладовку, деревянным голосом сказал Мелифара. Все девочки здесь Можешь сам посмотреть. Я последовал за ним в просторное помещение, освещённое тремя газовыми шариками. Мелифар стоял среди пухлых тюков и аккуратных стопок какого-то пёстрого тряпья. Наверняка мои наивные подданные были уверены, что сделали меня счастливым обладателем самых лучших ковров в Соединённом королевстве. Вот они, голос Мелифара дрогнул, и он протянул мне три маленькие мягкие куклы, твое знаменитый горем чудовище. Да, это они. Я осторожно взял в руки одну из кукол. «Думаю, это Хейлах. Судя по ярко-красному цвету ее лаохи, у этой бедной девочки был такой же ужасный вкус, как у тебя». «Ты мне это уже восемьсот тысяч раз говорил», — вяло огрызнулся Мелифара. Он нежно погладил пушистую головку одной из кукол. «Вот это и есть Кенлех. У нее была такая смешная маленькая металлическая сережка в одном ухе. Видишь, вот она». Совсем крошечное, но можно разглядеть. Я всё время спрашивал, почему бы не снять эту штучку, и пытался всучить ей красивые серьги, а девочка утверждала, что снять невозможно. Она, одесской, родилась с этой игрушкой в ухе, и это было знаком необычной судьбы и удачи. Глупости какие. Да это наша Хельви. Видишь, она чуть-чуть улыбается, несмотря ни на что. Макс, как ты думаешь, мы справимся с этим наводнением? Я даже не слышал ни о чём подобном никогда. Представь себе, я тоже, мрачно сказал я. Знаешь, Я, конечно, могу попробовать поискать здесь чей-нибудь чужой след прямо сейчас, но у меня сердце не на месте, дружище. Честно говоря, с тех пор, как мы зашли в эту комнату, я все время боюсь, что мы с тобой сами можем во что-нибудь превратиться. Давай сначала пообщаемся с Жуфином. Может быть, хоть он сможет сказать по этому поводу нечто разумительное. Хотя сейчас я даже на его счет немного сомневаюсь. Впервые в жизни. — Пошли ему зов, ладно? — попросил мне Лефара. Если я сейчас начну пересказывать эту историю, я чего доброго свихнусь. И потом я боюсь. Вдруг шеф скажет, что с ними всё кончено. А если это скажешь ты, я, может быть, переживу. Ты же вечно говоришь всякие глупости. И ничего. Ладно, как скажешь. Я положил руку ему на плечо. Ничего, мы как-нибудь выкрутимся, дружище. Быть такого не может, чтобы мы да не выкрутились. Я так хочу тебе верить, что, пожалуй, поверю. Будем считать, что ты временно завязал с привычкой говорить ерунду. Невесело усмехнулся Мелифара. Он растерянно крутил в руках проклятые мягкие игрушки, глядя на которые, я начинал понимать, что окончательно свихнулся. Такая дикая чушь не могла случиться на самом деле. Всё что угодно, только не это. Пожалуй, безумие леди Атисы действительно оказалось заразным. Зря Корва не верил докторам. К счастью, Джуфин уже успел покончить со своими делами в тюрьме Халоми, единственном месте в Соединённом королевстве, куда нельзя послать зов. Я застал его как раз на пути домой. Нездоровый сбивчиво пересказал, что у нас случилось. Вот уж не подумал бы, что могу быть таким косноязычным и лаконичным одновременно. К счастью, у Джуфина фантастически высокий IQ и многовековой навык общения с идиотами. Он тут же сообразил, с чего следует начинать. "Соберите эти куклы и постарайтесь устроить их поудобней, так словно они живые", велел он. "Потом приезжайте в дом у моста. Думаю, я буду там раньше, чем вы. Я только-только въехал на гребень еха". Сейчас велю Кимпи развернуться и, считай, уже добрался. Все, Макс, отбой. Отбой. Я и сам не заметил, что произнес вслух свое любимое дурацкое словечко. Мелифара изумленно уставился на меня. Шеф настоятельно рекомендует нам поиграть в куклы, улыбнулся я. Считает, что это успокаивает нервы. А еще он, кажется, считает, что они еще живые, по крайней мере, в каком-то смысле, поэтому их надо устроить поудобней. «Конечно!» — закивал Мелифара. «Слушай, у тебя на редкость легкая рука. Если уж шеф считает, что они еще живы, во всяком случае это гораздо лучше, чем приказ немедленно сжечь все, что от них осталось». «Идем, отнесем их куда-нибудь. Например, в спальню». «Давай, шевели задом, дорогуша. Джуффин будет в управлении через пять минут. Не хочу, чтобы он успел состариться в своем кресле, так и не повидавшись с нами». Завершив монолог, я развернулся и пошел наверх. Честно говоря, я здорово надеялся, что природа возьмёт своё, и этот невыносимый тип выльет на мою голову ведро другого помоев. Но мелифара молча топал сзади. Он даже не подумал огрызаться, бедняга. А ведь представить страшно, что он мог бы выдать в ответ на бесс церемонное предложение шевелить задом всего пару часов назад. Я зашёл в холл, где лежали все остальные куклы, собрал их и задумался, куда бы сложить этих бедняг. Дело кончилось тем, что я отнёс их наверх, в огромную роскошную комнату, которая считалась моей собственной спальней. Я ещё ни разу не ночевал в этих неуютных покоях, специально предназначенных для отдыхановения моей царственной персоны, и, откровенно говоря, надеялся, что мне никогда не придётся идти на такие жертвы. Зато мои несчастные слуги разместились здесь весьма комфортно. Одних я аккуратно уложил на узорчатые подушки, других разместил на ковре, а повара усадил в кресло. Важна всё же персона. Оглядев дело рук своих, я понял, что дизайнером мне, пожалуй, не бывать. Теперь моя спальня напоминала комнату какой-нибудь слабоумной принцессы, все эти куколки на подушечках. Я пожал плечами и направился к выходу, но в последний момент всё-таки вернулся и взял в руки пушистую белую собачку, своего любимца Друппи. Хочешь пойти со мной, дружок? И правильно. Нечего тебе здесь оставаться с какими-то чужими дядьками, тем более ты стал таким компактным. Я бережно спрятал игрушку во внутренний карман мантии смерти. Если бы кому-то пришло в голову меня обыскать, беднягу бы Кондратье хватил. Грозный сэр Макс разгуливает по городу с игрушечной собачкой за пазухой. К сожалению, надежды, что кто-нибудь станет меня обыскивать, в ближайшую 1000 лет почти не было. Что ж, значит, вся я страшная тайна останется при мне. Милифара я обнаружил в соседней спальне. Он заботливо укутывал одеялами плюшевые воспоминания о моих прекрасных жёнах. "Думаю, им будет удобно", смущённо сказал он. Это было последней каплей. Я истерически зажжал. «Извини», — пробормотал я сквозь смех, — «я бесчувственная скотина, да, но застать тебя за таким занятием...» Только что я проделал примерно то же самое, но у меня не было возможности увидеть это со стороны. «Вообще-то я могу себе представить», — неожиданно улыбнулся Мелифара. «Ладно, поехали отсюда». Тут я заметил, что из-под пушистого одеяла выглядывают только две кукольные головки. «А Кенлех?» «Что, ты взял ее с собой?» Так мне будет спокойней, буркнул Мелифар. По крайней мере, не придётся обливаться холодным потом при мысли, что в пустых домах иногда случаются пожары. К тому же, знаешь, мне ещё ни разу не удавалось уговорить её остаться у меня на всю ночь, а сейчас у неё просто нет выбора. Наконец-то. Теперь пришла его очередь истерически рассмеяться. "Одно удовольствие иметь с тобой дело, парень", одобрительно сказал я. "Что бы там ни случилось, а мы ржём как сумасшедшие". "Никак. Мы и есть самые настоящие сумасшедшие". Совершенно серьезно возразил Мелефара «Потому и живы до сих пор Поехали, Макс, и спрячь получше свою собачку Ее лохматое ухо свисает у тебя из-за пазухи Как увядшая хризантема Каковые, к слову сказать, не растут в нашем прекрасном мире А откуда ты о них знаешь в таком случае? Откуда-откуда? В кино видел, откуда же еще?» Вздохнул он Жуфин уже сидел в своём кабинете, причём не один. На краешке стула примостился сэр Лукфи Пенс. Он выглядел растерянным и даже немного обиженным. Могу его понять. Парень давным-давно привык к мысли, что его рабочий день заканчивается на закате, когда буревухи из большого архива предпочитают остаться одни, без всяких там надоедливых человеческих существ под боком. Грешные магистры. Ну и вид у вас, мальчики, посочувствовал Жуфин. Вы взяли с собой кого-нибудь из этих бедняг? Ну-ка, покажите мне, как это выглядит. Я достал из кармана мантии смерти маленького пушистого друпи и протянул его Джуффину. В это превратилась твоя собака? Никогда в жизни не видел ничего подобного. Честно говоря, в новом варианте он нравится мне гораздо больше. Такой маленький и тихий просто прелесть. Джуффин отдал мне собачку и сочувственно улыбнулся. Не дуйся, Макс. «На самом деле все это действительно вполне ужасно. Просто я сказал тебе первую попавшуюся гадость, чтобы хоть немного поднять настроение сэру Мелифара. Насколько я знаю, он это любит». «Жить без этого не могу», – мрачно согласился Мелифара. «Рад, что доставил тебе удовольствие. А сейчас мы пойдем наверх и попробуем уговорить наших умников из Большого Архива изменить своим привычкам. Надеюсь, ради такого дела они пойдут нам навстречу». Наш коруш, конечно, гений, но информация о магических обрядах пустынных земель в его памяти всё-таки не хранится. Кто бы мог подумать, что она мне когда-нибудь понадобится? Да ещё и так срочно. А что? Нам нужна информация о магических обрядах пустынных земель? Удивился я. Дырку над тобой в небе, чудовище. Ты же так ничего и не понял, выскочила Мелифара. А как, по-твоему, всё произошло? Ты же сам говорил, что твои верные вассалы привезли тебе какие-то дурацкие военные трофеи, которые ты ещё в глаза не видел. А где мы нашли девочек? В кладовой? Кажется, я постепенно начинал понимать, в чём дело. Лучше поздно, чем никогда, конечно. Ну да. Сегодня днём девочки проводили своих земляков и сразу пошли смотреть подарки. Им же всё так интересно. Они благополучно распаковали пару тюков, а потом, потом, как я понимаю, произошла большая мистическая гадость. Вот именно, кивнул Джуфин. Остались сущие пастяки. Выяснить какого рода гадость с ними случилась. Как я понимаю, проигравшие войну манухи решили отыграться на повелителе своих врагов. Бедный, бедный сэр Макс. Подумать только, я сам втравил тебя в эту дурацкую затею в полной уверенности, что мы с его величеством Гуригом неплохо над тобой подшутили. Пошли в большой архив, ребята. Думаете, наши буревухи согласятся поработать сверхурочно? Я думаю, что согласятся. Сэр Люкфе думает, что нет. Сейчас мы выясним, кто из нас прав. Если бы здесь была Миломоре, дело непременно закончилось бы заключением Пари, вуднулся я. "Можешь поспорить со мной, если тебе так уж припекло?" великодушно предложил Джуфин. "Ну уж нет. Я собирался ставить на вас, а вы наверняка тоже собираетесь ставить на себя, так что я не совсем понимаю, в чём собственно будет заключаться спор. Может быть, вы сами изложите им свою просьбу, сэр?" Лукфи нерешительно посмотрел на Джуфина. "Честно говоря, мне немного неловко. На этих словах бедняга окончательно запутался в складках своего лаохи, так что мне пришлось принимать срочные меры, чтобы предотвратить его падение с лестницы. Изложу, изложу, успокоил его Джуфин. Я даже честно скажу им, что ты был категорически против этого мероприятия. Так любезно с вашей стороны, обрадовался Лукфи. Мои отношения с буревухами подразумевают взаимное уважение к привычкам друг друга, и мне не хотелось бы. Но я же сказал, всё будет в порядке. Джуфин взялся за ручку двери, ведущей в большой архив. Подождите меня здесь, ребята. Через пару минут шеф выглянул из большого архива. Взгляд у него был самый победоносный. Прошу вас, господа. Я же говорил, что наши буревухи всё понимают. Мы поздоровались с буревухами куда более церемонно, чем сделали бы это довести нам пожелать хорошего вечера его величеству Гуригу VIII. Оно и понятно. Наш король всё-таки вполне свой парень. А эти маленькие рассудительные, наделённые совершенной памятью умники, абсолютно непостижимые существа. Правда, божески почёсти им полагаются не у нас, в Соединённом королевстве, а на далёком материке Арварох, но всё-таки. Лукфи сразу же забормотал извинения. Мы с Мелифара знай кланялись, доскромно да помалкивали. Джуфин терпеливо ждал, когда все эти церемонии закончатся и можно будет приступать к делу. Кто из Буревухов хранит информацию об обычаях Манухов Лукфи, наконец спросил он. У тонлипухи хранятся все сведения о об обитателях пустынных земель. Лукши подошёл к одному из буреухов. Как ему удалось различить его в доброй сотне точно таких же пушистых, большиеглазых птиц, вот чего я никогда не пойму. Сколько бы разнообразных объяснений этого феномена мне не пришлось выслушать. Расскажи нам всё, что ты знаешь о манухах тонлипухи, попросил наш мастер-хранитель знаний. Нет, не всё, милый, вмешался Джуфин. Ни в коем случае. Подробная лекция может продолжаться до рассвета, а это не устраивает ни меня, ни тебя, ни твоих товарищей. Тайная магия манухов вот что нас интересует в первую очередь. Хорошо, важно откликнулся Буревух. Но если вы хотите получить сведения о тайной магии манухов, мне придётся начать с краткого исторического курса. Разумеется, милый. Рассказывай, как считаешь нужным. Нежно сказал Джуфин: "Когда шеф начинает общаться с буревухами, его просто узнать невозможно, не язык, а медовый пластырь. Впрочем, им это, кажется, нравится. В отличие от остальных народов, населяющих пустынные земли, племя манухов не относится к исконным обитателям Ханхоны", начал Буревух. Достоверно известно, что они являются потомками ураженцев материка Уандук, состоявших в тайной святе Короля Мёнина. Сведения, проверить которые мы не можем, сообщают, что они были обитателями Великой Красной пустыни Хмира. Некоторые источники сообщают, что Мёнин набирал свою тайную свиту исключительно из жителей зачарованного города Черхавла. Сведениями о Черхавле я, к сожалению, не располагаю. Если вы хотите их получить, вам придётся обратиться к Кувану. Спасибо тонлипухи, но мы, пожалуй, пока обойдёмся без легенды о Черхавле. Только её нам сейчас не хватало. Продолжай, милый. Каким образом эти удивительные люди оказались в пустынных землях? После исчезновения короля Мёнина его тайная свита впала в немилость. В первую очередь потому, что они отказывались подчиняться законам, обязательным для всех граждан Соединённого королевства, к тому же не сумели найти общий язык со свитой нового короля. Не думаю, что вам действительно необходимо знать печальные подробности их изгнания. Факт, что манухам и их семьям пришлось покинуть Ехо, а затем и Угуланд. Пустые земли понравились этим людям, поскольку там они могли жить по собственным законам. Несколько тысячелетий замкнутой жизни в безлюдных степях превратили манухов в довольно жалкое кочевое племя. От себя я могу добавить, что печальное состояние их дел свидетельствует о том, что манухи подчинили свою жизнь правилам, далёким от совершенства. Впрочем, я не думаю, будто вас действительно интересует моё мнение об этих опустившихся людях. Нас интересует твоё мнение, милый, льстиво возразил Джуфин. Поверь, мы благодарны тебе за то, что ты его высказал. Но если я правильно понял, ты рассказал нам о происхождении манухов для того, чтобы мы уяснили, что корни их магии уходят в древние традиции континента Уандук. Эх, по правде сказать, теоретических знаний в этой области мне всегда не хватало. Ну да ладно, Насколько мне известно, даже нынешние обитатели уандука не очень-то знакомы с стаинственными обычаями своих далёких предков. Счастье ещё, что немногочисленные обладатели этих опасных секретов не каждый день падают мне на голову, продолжает он липухи. Очтите, начиная с этого момента мне придётся сообщать вам исключительно непроверенную информацию, предупредила птица. Не моя вина, что ни один из ваших учёных мужей до сих пор не удался отделить реальные факты от причудливых измышлений. Суть состоит в том, что тайные магические обряды манухов вплоть до начала нынешней эпохи были связаны с некими мифическими животными, так называемыми мышами красной пустыни, которых никогда никто в глаза не видел, кроме самих манухов, разумеется. Легенды манухов утверждают, что таинственные мыши прибыли с континента Уандука вместе с их предками. Более того, манухи верят, что именно мыши составляли настоящую тайную свиту Мёнина, а их предки являлись всего лишь посредниками между королём и этими существами. Во всех легендах фигурирует имя Дарот. Так, по утверждению манухов, звали повелителя уандукских мышей. Традиции, связанные с культом Дарота, могут показаться довольно неприглядными. Есть сведения, что манухи кормили его телами специально рождённых для этой цели младенцев. За этот народ делился с их правителями своим могуществом. В частности, предполагается, что манухи могли по своему желанию изменять климат и даже рельеф местности. Есть версия, что пустынные земли превратились в равнину по желанию манухов. Им хотелось, чтобы ландшафт их новых владений походил на родину их предков, красную пустыню Хмира. Манухи никогда не были хорошими воинами, тем не менее никому не удавалось причинить им вред. Если соседи манухов начинали им мешать, они просто исчезали. По крайней мере, этот факт можно считать достоверным. Есть сведения о внезапном исчезновении народа Наугва приблизительно 2000 лет назад, а также довольно многочисленных и воинственных племён Нихрехо и Шалувех. Это случилось всего за 600 лет до окончания эпохи орденов. Подожди, милый. А как же мои ребята с ними справились, если всё так страшно? Удивился я. Я предчувствовал, что ты спросишь меня об этом прежде, чем я успею приступить к изложению причин поражения манухов в последней войне, снисходительно сказал Буревух. Манухи утратили своё могущество задолго до этой войны, приблизительно 300 лет назад. Их легенды гласят, что Дарод, этот мифический повелитель мышей Красной пустыни, пал в спячку, а остальные мыши отчасти были съедены манухами, которые надеялись таким образом обрести былое могущество, а отчасти разбежались по степи. Поскольку без Дорота они стали тем, чем были с самого начала, обыкновенными грызунами, манухи до сих пор не предпринимали попыток разбудить Дорота, поскольку их страх перед его гневом безграничен. Хорошо, кивнул Жуфин. Ты мне теперь вот что скажи, тунлипухи. У тебя есть хоть какие-то сведения о том, какими именно событиями сопровождалось исчезновение народа Наугва и этих остальных забыл, как они там назывались? Нехрехо и шалувих. подсказала птица. Но никаких сведений об их исчезновении у меня нет. Вы же знаете, у нас не принято загружать большой архив непроверенной информации. Думаю, мне пришлось запомнить всё, что я вам только что рассказал, только потому, что о манухах вообще нет проверенной информации никакой. Что ж, и на том спасибо, вздохнул Жуфин. По крайней мере, теперь ясно, в какую сторону плясать. Хорошей ночи, умники. Спасибо всем. И ещё раз прошу прощения за то, что пришлось побеспокоить вас после заката. Мы дорожим своими традициями, но не настолько, чтобы не разделять вашего горя, церемонно сказал Буревух.